Глава 12 На следующий день, идя на занятия, я представляла нашу встречу. Какой она будет? Что он скажет? Будет вести себя, словно ничего не случилось в тот злополучный вечер в парке? Или попытается сблизиться? На парковке было много машин, но автомобиля Курта я не увидела. Наверное, опаздывает. Отовсюду доносился шепот, взгляды всех студентов были обращены на меня. Казалось, само здание колледжа смотрит на меня своими глазами окнами сукаризной. Чувствуя себя кинозвездой в окружении папарацци, я быстро забежала в здание колледжа, не глядя ни на кого пролетела коридор и зашла в аудиторию. Присутствующие тут же обратили на меня внимание и зашушукались. «Быстро же здесь разносятся сплетни!» Ну и пусть. Стараясь не обращать ни на что внимания, уткнулась в тетрадь. Ну ты даешь, новенькая. За соседнюю парту бухнулась Диана, главная сплетница группы. Я сжалась. Начинается. Еще с первой нашей встречи меня бросила от нее в дрожь, К счастью, потом она меня уже не донимала, но сейчас было видно, что плотину прорвало. Она явно намерена замучить меня вопросами и не отступит, пока не узнает все. Или пока я не упаду замертво. С живой она с меня не слезет. Всего несколько дней тута уже охмурило двоих. Да еще кого? Главного красавчика и компьютерного гения. Слушай, «А правда, что ты заранее знала, что они оба будут в театральном, и нарочно их столкнула?» «Все было совсем не так». Вяло отбрыкнулась, я отлично понимая, что мне никто не поверит. Общественность наверняка выберет самую драматичную версию. Но беспокоиться об этом не стоило, все равно случится так, как случится, и вряд ли я на это повлияю. Так что мысли текли совсем в другом направлении». Как она сказала? Красавчик и гений. Интересно, кто из них кто? Впрочем, красавчик наверняка Курт. На гения он точно не тянет. Да? А как? Только не говори, что Курт сам узнал о вашей интрижке с Люком и пришел устраивать суд Линча. Не сдавалась Диана. Господи, что за бред! Я хотела было открыть рот и высказать этой ведьме все, что я думаю о ней. и о подобных ей, но раздался звонок, и в аудиторию зашел преподаватель. Сплетница, поняв, что узнать новые пикантные подробности не получится, разочарованно пересела на свое место. «Урок прошел относительно спокойно, за исключением того, что я частенько ловила на себе взгляды одногруппников. Даже сидящие впереди то и дело оборачивались и разглядывали меня». На перемене я просто отвернулась к окну, чтобы хотя бы не видеть любопытные взгляды. Машины Курта все еще не было. Может, она в ремонте? Но его самого нигде не было. Ни в столовой, ни на спортплощадке, нигде в колледже. Он не пришел. Я почувствовала досаду, так как за это время я уже привыкла, что мы постоянно сталкиваемся. Без него было как-то пусто еще эти взгляды, перешептывания. Настроение упало полностью. После пар снова была репетиция. Я покосилась на люка. Синяк был не виден, но, кажется, тут дело в гриме. «Всем добрый вечер! Уже вторая репетиция. Вы должны были выучить сценарий наизусть. Разумеется, суфлер будет, но каждая заминка очень видна на сцене». Мистер Эндалл был не в очень хорошем расположении духа и постоянно дергался. Пока Джульетты не было по сценарию, я разучивала свои слова. После вчерашней встречи в парке я и думать забыла о театре. «Привет!» Я подняла голову, напротив меня стоял люк. «Как ты разобралась со своим отелло?» Он усмехнулся, но как-то по-доброму. Похоже, зла на меня он не держит. «Привет!» Он не мой. Вчера мне так не показалось. Я опустила глаза и прошептала еле слышно. показалось. «Прости. Не твой, значит, не твой. Так даже лучше». Что именно лучше, я не успела спросить. Нас пригласили на сцену. Сцена поцелуя, с которой начался конфликт, в этот раз была еще менее естественной, чем в первый раз. И я, и Люк чувствовали себя как звери в зоопарке, разве что с нами не фотографировались и не кидали еду. Под конец репетиции я скисла окончательно. Каждая сцена с люком сопровождалась ехидными взглядами и смешками. Мистер Рэндалл был недоволен, и когда все стали расходиться, позвал меня к себе. «Стефани, я понимаю, что личная жизнь в этом возрасте занимает первое место, и когда в ней возникают проблемы, это кажется концом света. Но тебе придется собраться, тем более у тебя главная роль». если, конечно, ты готова к ней. Ты готова? Сердце сжалось. Он что, хочет забрать у меня роль и отдать кому-то другому? Я сразу представила новую волну сплетен и пересудов, а еще Курт. Мне точно не хотелось давать ему такой повод для злорадства. И вообще, я хочу эту роль. Готова. Твердо сказала я, теперь я не просто готова была играть. У меня хватило сил и решимости отстаивать эту роль. Вот и славно, легко согласился режиссер. Теперь у тебя правильное настроение. И дружески похлопал меня по плечу и проводил до двери. По дороге в общежитие я постоянно оглядывалась, не покажется ли где-нибудь знакомая фигура, но... Курта не было и тут.